Глава 10. Проснулся Марк непозволительно рано. Солнце ещё не до конца вышло из-за горизонта, когда он понял, что валяться больше нет сил. Нет. Пожрать и поспать для любового мага святое, но никогда такой распорядок жизни длился вот уже третий день. Для деятельной натуры такое праздное времяпровождение смерти подобно пробежавшись по ближайшему скверу на пару с Гендри, которому вот уж диво, тоже изрядно надоело валяться на диване да таскать мясо из заботливо заполненной хидаром кладовки, Марк Твёрдый решил, что пора бы уже наведаться к Иаре и слёзно попросить прощения за собственную фееричную дурость. Ну и вернуть на ладонь печать капрала боевого отдела. Рапорт или нет, Уведомление об отстранении пока не наблюдалось. Видать, Ларсон и впрям отправил Вурну и пистолярный шедевр его неблагой девице. А значит, нечего щеголять по полицейскому корпусу без печати. Не приведи боги, увидит Тангрим. Достанет ведь до печёнок насмешками и далёкими от юмора шуточками. Внушительное здание Имперской полиции располагалось на одном из трёх холмов Два других занимали Императорский дворец и Академия. Не так давно, всего-то три сотни лет назад, здесь стоял величественный храм всех богов. Пока его не сжег в приступе безумия и злости единственный неодаренный магией император – Валдимар, впоследствии получивший кличку Буйноголовый. Восстанавливать храм не стали – Жрецы выпросили себе несколько участков и понастроили обители по всему городу. Но долго пустовать серому холму не дали. Предприимчивый и хваткий лорд-генерал Тангрим, пропрадят недоумка Дориана, уговорил младшего брата спящего императора отдать освящённую богами землю под полицейский корпус, и правильно сделал. Негоже иметь пустырь в самом центре столицы. Кованный забор Тренировочная площадка, само здание и небольшой парк с фонтаном выросли за каких-то пару лет, не без помощи заключённых, которые в обмен на обещание амнистии были готовы работать днём и ночно. Небольшую компанию боевиков Марк заметил едва выйдя от кадровиков. Сплошное алое пятно на фоне светлых стен и блёклые брусчатки тут же бросалось в глаза. Подойдя ближе, Он приметил и знакомую рыжую шевелюру. Эстер, как всегда, в самом центре какой-то заварушки. О, вот и наш Маркус, громко провозгласила она ещё до того, как он поздоровался, поочерёдно пожав руки всем, включая Эстер и феискую красотку Асту. Ну, слышала ты, у нас теперь герой? Вот уж вряд ли. Смысла вдаваться в подробности произошедшего не было. Легенда обрасла невиданными подробностями, и его слова попросту не будут услышаны. Почему вряд ли? Ты и не скромничай. Из нас никто ещё вампиров на удобрение не пускал. Как есть герой. Родная обоёвка заржала, а Марко шутил, что и в самом деле соскучился по этим придуркам. Покиария соскучился тоже, но в отличие от приятелей в алых мундирах, вряд ли она столь же благосклонно отнесётся к его появлению. Ой, завались, Йонар. Безлудно огрызнулся он. Лучше расскажите, что плохого случилось, пока я от всех вас отдыхал. Энхартен, как всегда, милашка, засмеялась Аста. Ваш Ренар вчера наконец сдал общую теорию заклинательства. Ещё пара годиков, и глядишь, получит свою магистерскую. Упомянутый Ренар в ответ на это набычился, что благая, что нет, а всё равно ведьма. И заметь, горжусь этим. А, ещё капитан Лерден из третьего отряда наконец уходит в декретный отпуск. Ларсон серьёзно начала опасаться, что она родит прямо в отделе, ну или на вызове. Зная её, я бы не удивилась. Думаю, командеру пришлось долго её уговаривать, хмыкнул Марк, прекрасно знающий крутой нрав Алисии Лерден. И не скажешь, что светлая магичка, управляющая водой, самой мирной стихией из всех. «А еще у нас на повестке дня сразу две свадебки». Договорить Аста не успела. Эстер с силой ткнула ее в бок и нахмурилась не хуже недомагистра Ринара. «Прекрати ты, все уже знают, что вы со Стальфоды сладкая парочка. И заметь, никто не осуждает». «Да какая свадьба, дура! Подумаешь, в пару кабаков вместе сходили, чтобы я и Некросс!» «Да-да, конечно!» Тангрим тоже регулярно отнекивается, а потом весело пьянствует с Фалька и Лернхартом. Да, знай себе, за блэр воплотиться. Ещё и кошек своих сосвать от несчастному господину Инобу сутается. Вот эти новости точно попадали в разряд плохих. Не хватало ещё, чтобы Тангрим и впрям решил подбить клиник Киари, которую мать её так, ну никак нельзя оставлять без присмотра. Марк помрачнил вмиг. Немсколько полегчало, когда он представил кучку пепла на месте ублюдка Дориана, если тот вздумает хоть бы пальцем тронуть блэр. Благо, тангри мне фалька, лидер ангрид в матушках не имеет, а потому можно будет развести руками в ответ на вопросы о его загадочном исчезновении. А я ведь говорил: "Уведут у тебя принцессу". Ехидно напомнил Ринар, но, видимо, правильно расценив кровожадный взгляд Марка, продолжать не решился. Бойреки же дружно загоготали над таким поворотом событий. Да ладно тебе, Маркус. Ставлю целый золотой имперял, что Блэр не такая дура, чтобы с нашим кэпом путаться. Аста, которую Тангрим не раз и не два пытался закодрить, явно не испытывала особого пиетета к своему капитану. Повыносить ему мозги с недельку, на пару побрикушек раскрутят, ну и пошлют в далёкие дали, и по делам Не сказать, чтобы ее слова хоть как-то успокаивали. «Так что там с кошками?» Как бы невзначай поинтересовался Марк, надеясь, что его раздражение заметно хотя бы не с первого раза. «С кошками?» «А-а-а! Да-а-а! Мы в эту ночь патрулировали!» Охотно пустился в рассказ Новорт. «И да патрулировались! Вызов из салона Эрт Круана пришел!» А там очешуенная групповуха, четыре трупа, один из них сам Эрткаруан и с ними твоя красавица. В груди наживое, всех головотяпов сама лично прикончила, а хоть бы хны, выдала стерва эту свою фейскую хмылочку. И давай с Дорином про котиков базарить. А то ты рад, собственно, — хмыкнула Аста, презрительно щуря яркие золотые глаза. Блэр, бедняжка, на него чуть ли не кровью кашляет. А этот дебил улыбится, несёт какую-то чушь про кашачью свадьбу и оформлять макруху не думает. Последние мозги в яте унесло. Я нашего героя Любовничка таким на голову стукнутым с роду не видел, подхватил Новард. Едва с дежёрства приползли, так он в морг подтащился, бинты понёс и зелья. Сечёте иронию, ребятки. Бинты не к романке. Он картинно выпятил глаза, на что сержант как-то уж очень болезненно скривилась. «Ну, знаешь ли, ее чистым железом пропахали, так что наш дуралей в кови-то веке доброе дело сделал». «Ага, как же!» «Будь Марк девчонкой, от таких новостей наверняка свалился бы в обморок. И вовсе не потому, что его принцессу охмурял придурок Тангрим. Если тому и впрямь хватило ума помочь, а не только трепать языком и расхваливать дивную красоту Киары, пожалуй, можно его даже не убивать». Ну, по крайней мере, сразу. А вот образ раненой Киары, Марк ещё не забыл её разодранное зубами плечо, начисто лишал хоть какого-то подобия контроля. На пальцах невольно заплясали искры, которые с трудом удалось погасить. Да и то потому, что без защиты это было довольно больно. Не просто жита к первой рисунке, на кожу магов появлялись сразу после первого выброса. Так они сейчас в морге. Ну да. Если поторопишься, будешь лицезреть милую сценку встречи однокурсников. С некоторой долей извеченности пропела Эстер, не тангрима, не блэр, не приносящая на дух. Спасибо, что разрешила, в тон ей отозвался Марк. Он наскоро распрощался с компанией боевиков, не обращая внимания на их удивлённые взгляды, и один возмущённый от Эстер. Киару хотелось увидеть побыстрее, ну и спустить с лестницы Дориона, если тот вздумал тронуть ее хоть пальцем, убедиться, что с ней все действительно в порядке и что она не собирается в ближайшее время присоединиться к неудачливым ассасинам. Ноги принесли в морг сами. Дежурный зыркнул на него с любопытным подозрением, но ничего не сказал, и Марк этому порадовался отвечать на дурацкие вопросы не тянуло совершенно, равно как и болтать попусту. Сплетен он и так наслушался на пару месяцев вперёд. Киаро в компании Дориана он увидел сразу же, как только открыл дверь рабочего отсека. Эти двое беззаботно болтали, притом Киаро, кажется, посмеивалась над чем-то, и это окончательно разозлило. Ты, вали отсюда, огрызнулся он на Тангрима уверенно тесняя его от Киары. Ну да, нормальные люди сначала здороваются, но себя нормальным Марк точно не считал. Не тогда, когда твоя девушка, пусть и не считающая себя таковой, стоит перед тобой в чужой рубашке, а в вороте заметны перетягивающие плечо бинты. Он шагнул к ней, готовясь получить заслуженный поток возмущений подобной наглостью, ухватил за локоть и потянул на себя. Звякнул упавший на пол инструмент, больше похожий на те, что хранятся в музее пыток. Насколько всё серьёзно? Ты же быстро регенерируешь. Откуда бинты? Она одарила его выразительным взглядом, что можно было истолковать как нечто вроде не охренел ли ты часом. Марк этот не мой вопрос успешно проигнорировал, продолжая испытующе смотреть на неё. У глаза сразу бросилось отсутствие привычной некроманской мазни на бескровном лице, тёмные круги под глазами и рубашка с чужого плеча. Совсем страх потерял Энхартен. Не дав ей ответить, возмутился Тангрим. Не видишь, что ли, тут люди разговаривают? Не вижу, огрызнулся Марк, стряхивая лёгшую на плечо ладонь. И пусть очень сильно хотелось прямо сейчас переломать Дориуну все конечности, Киара была важнее. «Киара. Лапы убрал и пошел вон отсюда!» — огрызнулась Киара, отпихивая от себя его руки и переместившись так, чтобы между ними оказался стол с лежащим на нем покойником. «Смазливым, кстати, до неприличия. И тебя, Тангрим, это тоже касается. Мне ваши разборки тут без надобности?» «Разборок не будет, если Тангрим свалит по-хорошему, а я...» — Марк уперся кулаком в стол — «Никуда не уйду, пока мы не поговорим». На плечо легла рука Дориана, на этот раз сильно сжав. «Слышал? Девушка не хочет с тобой разговаривать». Марк, убедившись, что Киара пока точно не собирается помирать или терять сознание, резко развернулся, а потом вцепился так и в воротник тангрима, понимая, что терпеть эту рожу здесь больше не в состоянии. «Очень хотелось прямо сейчас...» превратить недоумка в горстку пепла, ну или хотя бы в конвульсивно дёргающийся труп. Не лезь, тангрим, зашипел он ему в лицо. Или клянусь всеми богами, на мазь от ожогов будешь всю жизнь работать. Вали отсюда на хрен, пока не прибил. Бездна знает, что в нём разглядел Дорион, но он вдруг отшатнулся. И Марк мог бы поклясться, с едва заметным страхом выдал: "Ты точно светлый, Энтхартен?" От неожиданности вопроса Марк выпустил его воротник из пальцев. «У тебя совсем, что ли, крыша съехала?» «Сам псих конченый!» Показательно отряхнув китель, Тангрим, вот ведь самоубийца, вновь глянул на Киару бараньим взором. «Прошу прощения, моя леди, за эту неподобающую сцену. Кое-кто совсем не знает, как нужно вести себя при даме». «Свали уже, Дориан, пока и впрямь не прибили», — мрачно отозвалась она, — всем своим видом показывая, что и сама не прочь сыграть роль убийцы, при том для них обоих. Не обнадеживала ни разу. «Как прикажет, моя инфернальная госпожа?» Вздохнул Тангрим и перевел недобрый взгляд на Марка. «А с тобой, Энхартен, я потом разберусь. Киара не всегда будет рядом, чтобы вмешаться». И, развернувшись на каблуках, наконец потопал к двери, к огромному облегчению Марка. А тебе, папина радость, особо приглашение нужно? Поинтересовалась Кэра, демонстративно гремя своими пыточными орудиями. Дверь закрыл с той стороны. Что ж, Марк вовсе не ожидал, что Кэра оценит его порывы, далёкие от рыцарских. Более того, не надеялся, что она вообще будет терпеть эти трактирные разборки так долго. Как ни крути, а четыре трупа — не слишком подходящая компания для беседы. Киара, послушай, я лишь хочу знать, как ты и откуда у тебя рана, не зажившая до сих пор. Дивная кровь. Помедлив, все же снизошла до ответа Киара. От Фейри я унаследовала не только красивенькие глазки, но также феноменальное чутье на погоду и жуткую аллергию на железо, нож из которого мне так любезно всадили в грудь. «Поэтому рана плохо заживает. Неприятно, но в целом ерунда, к ночи и следа не останется». Она отмахнулась с таким видом, словно речь шла о пустяковой царапине. «Что-то еще, о мой повелитель? Давай быстро, я с ног валюсь». «Много чего», — согласно кивнул он. «Но точно не сейчас. Кяра, иди домой, трупом торопиться уже некуда». Я как-нибудь сама разберусь, куда, когда и с кем мне идти. Кэра скрестила руки на груди, явно не настроенная мчаться домой в сию же секунду. Я сутки на ногах, у меня в груди дыра. Дивный поганец Артмайл весьма халтурно пытался меня убить, а причиной всему то, что какая-то инфернальная хрень точит на меня зубы. Да вы ты не будешь меня злить ещё больше. Она негодующе фыркнула и чуть заметно морщись подняла с пола свое пыточное орудие. «Киара, давай потом разберемся в наших сложных отношениях, а сейчас ты меня послушаешься». «Послушаюсь?» — взвелась она, с оглушающим грохотом бросая инструмент на стол. «А ты меня послушался?» — я ведь просила Энхартен. «Не суйся туда, но ты же у нас герой, а я так, глупая курица!» Она развернулась, явно вознамерившись уйти из отсека, а скорее просто подальше от него, но Марк успел перехватить ее и сжать в ладонях запястье. «Я никогда не считал тебя глупой, Киара», постарался как можно спокойнее проговорить он. «Я восхищаюсь тобой и очень сожалею, что расстроил. Но стоять и смотреть, как вампиры или еще какая-то фигня пытается тебя сожрать, не смогу никогда». «Тебе и не придется». Руку из его пальцев решительно вырвали. Продолжать беседу Киаре явно не было намеренно. Найди себе какую-нибудь светлую дурочку, сообразно возрасту и уровню интеллекта. Ей и будешь по ушам ездить, а меня оставь в покое. Хватило всего одного шага, чтобы оказаться рядом, ухватиться за рукав рубашки и притянуть Киару к себе и поцеловать, заставляя открыть рот, чтобы было удобнее проникнуть внутрь языком, почувствовать уже знакомое тепло и привкус мяты. Она ожидаемо упиралась, выворачивалась, умудрилась расцарапать ему руки, но затем унилась и ответила наконец на поцелуй, не забыв перед этим прибольно укусить за нижнюю губу. Склочно, что по её сокровище. Спасибо, хоть язык не отгрызла. Это длилось совсем не так долго, как хотелось бы, когда Марк, увлёкшись, спустился поцелуем к её шее, дверь в отсек открылась. О, вы ещё одеты, я успел вовремя. Вяло порадовался Карим, а это был именно он. «Киара, позволишь тебя отвлечь? Мы тут интересного парнишу привезли, точнее то, что от него осталось». Киара без тени смущения пожала плечами и, выразив согласие коротким кивком, ушла вслед за Каримом в соседний отсек. На Марка она демонстративно не глядела, давая тому понять, что ничего особенного сейчас не произошло. Разумеется, он последовал за ней, не собираясь оставлять одну. Даже если самой Кьяре и его компании не слишком требовалось, Марк не собирался сдаваться. Когда он вошёл, Кьяра уже с хмурой сосредоточенностью изучала тело, точнее то, что от него осталось. Грудная клетка уцелела фрагментарно, солидная часть черепа и шейный отдел позвоночника отсутствовали начисто кое где виднелись сколы костей и сероватые шмётки мозга. Марк, до сегодня считавший себя привычным к всяческой расчленёнке, гулко сглотнул. Завтраку в желудке стало неуютно. Следы зубов, когтей и каких-либо режущих инструментов отсутствуют, констатировал Киара, видимо, больше для себя, чем для коллекционеров мантов. На лицо магическое воздействие, к некромантии не относится. «Проконсультируйтесь с заклинателями, я-то здесь чем могу помочь?» «Ну, понятно, что заклинатель нужен», — пожаловал плечами Орделия. «Запросили, ждем свободного, решили пока уточнить. Мой предварительный вердикт — темное проклятие. Тебе не знакомо что-нибудь, ну, с похожим механизмом воздействия? У меня что-то в голову не идет. Я тоже, навскидку, не припомню ничего подходящего». Кьяра обошла вокруг стола, пристально глядя на покойника. Где и как это случилось? Парню будто засунули в глотку гномьи детонаторы и потом подорвали. Да, точняк. Хмыкнула Кири Стальфоде, подойдя поближе. Жаль, в рапорте такое не напишешь. Ну, там пока, в принципе, толком нечего писать. Сартис Арен, 29 лет, светлый боевик правонарушениях не замечен, репутацию имел хорошую, считался сильным магом, работал в частной охранной службе, как примерный гражданин пошел с утра в храм, поставит свечку у алтаря при светлой богине. Не дошел, подхватил Карим и гористов вздохнул. Невесту его жалко. Парня разорвало буквально в футе от нее, и все ошметки в итоге на бедной девчонке. У прочих-то свидетели истерика, а тут... Сартис Арен... Стоило услышать имя, и что-то очень напоминающее страх прокатилось по позвоночнику, заставляя на несколько секунд прикрыть глаза и попытаться вдохнуть. Могу себе представить, поморщилась Киара, ножом подцепляя белоснежную манжету рубашки. Руки, ноги, да и часть торса вполне себе уцелели, как и одежда на них. Распоров рукав до самого плечевого сустава, Некроманка согнула, разогнула бескровную, но всё ещё послушную руку покойника. Кажется, её заинтересовал узор защитных рун. "Марк, а ты этого Арена не знаешь? Иди ко мне, покажу что-то интересное". Кьяре пришлось окликнуть ещё 3 раза, прежде чем он смог заставить себя пошевелиться. Приблизившись к ней на нагнувшихся ногах, Марк медленно, так до конца не веря своим глазам, оглядел руку Сартиса, а потом задрал собственный рукав и тихо, с трудом шевеляя языком, проговорил. Мы вместе учились. На курсе Эдмонта Кресселя. «Я еще вчера понял, что дело дрянь», — медленно проговорил Лайм. Но не настолько же. Скрестив руки, он стоял возле окна в своем полутемном, по-фейски изысканно обставленном кабинете. Сообщение Киары застало Лайема дома, и, едва дождавшись ответа, она волоком потащила в его городской особня Кейнхартена. Тот явно был не слишком доволен ролью собачонки на поводке, но возражений не последовало. Ошметки одногруппника благотворно повлияли на его ушибленную вампирами башку. «Славься, Рачлененка!» «Ты видел проекцию!» Киара сердито дернула плечом и присела на подлокотник кресла, куда минуты раньше упихала Марка. «Все плохо именно настолько!» «Да ну не могло это случиться! Само по себе вообще никак!» «Значит, возникла каталитическая реакция!» «Понял уж, не дурак!» — буркнул Эрдланг. Повернувшись к ним, он вымоченно улыбнулся и потер переносе двумя пальцами, прежде чем водрузить на нос очки. Отличное начало дня, твою шел рис у мать. Раздевайся, охранник, чинить себя буду. Хотел бы я знать, что послужило катализатором. А какая разница, резонно ответила Киара. Даже мне понятно, что реакция завязана на ограничитель, а ограничитель неотъемлемая часть всей этой пакости. Надо избавляться. Нет, свести ты я эти художества могла и в морге, но не разгуливать же в боевику природнику без защитных рун. Тебе спать сейчас надо, а не сводить художества, мрачно сообщил Марк и обратился к Лайму. Зачем бы Кресслеу вообще ставить ограничения на своих студентов, если допустить, что он впрям проникся идеями Гренвуцев и решил с помощью этой хрени извести пару-тройку имперских магов, кое что всё равно не сходится. Я и Сартис Светлые, Гренвуцы имперцев ненавидят, не поспоришь, но Светлых магов они не трогали никогда. Аливия Фалька «Светлая», — напомнила Киара, решив, что за первую фразу проклянет Энд Хартена как-нибудь потом. «Правда, дочь леди Рангрид, но и ты у нас на сынка имперской моли Гленны не тянешь. Расскажешь, кто в родне потоптался?» Марк помрачнел еще больше и потянулся к пуговицам на кителе. «Как-нибудь расскажу». «Да она и так знает». Но я обедничал лаем самым скучным тоном, Роис в одном из многочисленных шкафов. Видимо, в поисках необходимых для нанесения защиты инструментов. Ну, или догадывается, иначе устроил бы допрос с пристрастием. Киа, радость моя, давай художество зелями сведём. Выглядишь ты, хмм, не очень хорошо. Выгляжу я отвратительно. В тон ему возразила Киара, стягивая с рук перчатки. Бессонная ночь, незабываемая групповуха в спальне у Артмаэля. Тот, видать, решил срубить денжат за моё убийство. Теперь вот лежит в морге дурак дураком. Жаль, полезен он был, но и приятен глазу. Братец не имел для отвлёкся от копания в шкафчике, чтобы одарить её гневным взглядом. Я же тебе сказал: "Не смей yakшаться с этим проходимцем". Впрочем, когда это слушала И не думай, что я удоволствуюсь таким никчёмным объяснением. Как миленькая, выложишь все подробности. Справедливое любопытство. Артмаэль мог быть проходимцем, но никак не идиотом. Кьяра и сама дорого бы отдала, чтобы понять мотивы этого самоубийственного покушения. Так точно, комодар Эрдланг. Помедлив с извилана. Зели убери. С ними возни на полдня, сама с виду. Лаем тяжко вздохнул, всем видом источая недовольство, но зелье послушно убрал. Ему и самому не улыбалось ждать 2-3 часа вместо 10-15 минут. Удивительно, но слушая их перебранку, Марк не задал вполне резонный вопрос. Какой безный вообще происходит? То ли и впреем проникся, То ли вопросов было слишком много, а задавать их в присутствии архимага Эрдланга он не торопился. Умный мальчик. Правда, чтобы поумнел, понадобился очередной труп. Татуировки наносились специальной краской, но понятное дело, на одной краске не шибко поколдуешь. Чтобы удержать в рисунках магию, вместе с краской под кожу обычно вводили ювелирную пыль, в идеале алмазную и амберлитовую на практике, ту, которая по карману заказчиком. Собственно, прежде всего следовало уничтожить пыль, а затем и краска сходила легко, практически сама по себе. Сейчас, впрочем, Кьяре это дело не казалось таким уж лёгким. Каждый выцветший знак отдавался в груди не тупой ноющей болью, но она продолжала сводить всю сомнительную мозню и убеждала себя потерпеть ещё немного. Может И правда следовало оставить сведения рун Лайму и зельям. Нет, это означало доверить Марка кому-то чужому, пусть речь идёт о её брате пожили. Куда надёжнее сделать всё быстро, практически безболезненно своими руками. Мысль носила до странного собственнический оттенок, что вызывало жуткое раздражение на себя саму и весь мир в придачу. Ну на кое тебе этот светлый сопляк? Да, красивый. Да, нравится. Да, хочется. Но неужто не понимаешь, что ему на самом деле надо? Делона изумилась Киара и тут же сама себе ответила. Клушу, тупую и беспомощную, и видят боги, он её обязательно найдёт. А тебя, дурищу, позабудет за ненадобностью. Магию она старалась дозировать. Не хватало еще, чтобы Марка опять понесло в сомнительное приставание на радость ехидному братцу Лайму. Мол, снимите номер, я стесняюсь. Благо, воздействие требовалось не сильное, и Марк вел себя прилично. Разве только глазел с каким-то потерянным видом и время от времени чуть морщился. «Жжется?» – озабоченно спросила она, хотя секунду назад вроде бы собиралась что-то съязвить. Я стараюсь поосторожнее. Потерпи, уже почти всё. Почти всё включало в себя всего 4 руны у ключиц. Однако Киаре показалось, что на каждую из них ушла целая вечность. Закончив, она глубоко вдохнула и машинально приложила руку к груди. Плохая оказалась идея. Ладонь тут же стала мокрой и липкой. Рубашка Тангрима до всего мига болтающаяся на ней, как на вешалке, теперь прилипла к бинтам, по-видимому, насквозь пропитавшимся кровью. Эйнхартен оказался возле нее прежде, чем она успела хоть что-то сообразить. Разумеется, не обошелся без распускания рук, ну, точнее, поддержал, будто ожидая, что она свалится в обморок. Честно говоря, потерять сознание хотелось очень. «Киара, ты сумасшедшая!» выдал он, не забыв добавить пару очень нецензурных ругательств, и чтоб его едва ли не силой оттащил к ближайшему креслу и заставил сесть. Архимаг при взгляде на упомянутого Архимага Керри захотелось малодушно завизжать и спрятаться за широкую спину Эртхантена. Но не тут-то было. Лаем рывком выдернул ее из кресла и, поставив, аккуратно придержал за плечи. «Железо?» — глухо бронил он. Его пронзительные зелёные глаза инфернально сверкнули в полумраке кабинета. «Ж -ж -ж Железо пробубнила Киара, уставившись себе под ноги и теребя мешковатые рукав. Ай, чего делаешь? Ей влепили под затыльник. Конечно же, ничуть не больно, но зато как обидно, и повылакли прочь из кабинета. Марк же растерянный и какой-то жутко злой, остался глядеть им вслед. «П-п-п-пороть тебя надо было в детстве!» — ряфнул Лаем, впихивая ее в ванну и все еще гневно сверкая глазами. «А меня и пороли!» — огрызнулась Киара. «Скажу тебе, характер от этого не улучшается!» Лаем явственно устыдился, и это помогло ему немного остыть. Имперские маги для своих спиногрызов не могли измыслить истязания страшнее, чем легкая плеуха или шлепок по заднице. Одна мысль о попаше, лупцующем девочку ремнём или розгой, вызывала в них праведный гнев пополам с ужасом. Чего это тебе, уединица, приспичило? она желчно усмехнулась. Братец, я боюсь нас неправильно поймут. Кто поймёт? Светлый твой, что ли? переспросил Эрдланг уже более добродушно. Ну так он вроде уже бессердечная ты женщина, даже не заметила, что бедный мальчик страшно ревнует. Бедный мальчик страшно наглеет, не без этого. Её решительно избавили от рубашки, тактично развернулись спиной и ободрали окровавленные бинты. Рану промыть я больно делать не хочу, коротко приказал Лаем и старательно скрывая неловкость, полуголый сестрёнка, ужас кошмар, принялся шарить по настенным полочкам в поисках зелий. Вот дурында-то, кто ж колдует с такой дырищей до да при полупустом резерве? «Да я ж немножко!» «А там множко и не нужно!» «Сила на сторону пошла, регенерация ослабла, ты в кровище, твой рыцарь в истерике!» «И ничего, он не в истерике!» — вступилась она за Марка. «Он вообще большую часть времени спокойный, как удав. Прямо аномалия какая-то, а не светлая боевка!» Лаем не ответил, погрузившись в задумчивое молчание. Дождавшись, когда Киара промоет рану и кое-как сведет кровь с рубашки, он помог ей перебинтоваться, влил пять разноцветных фиалов с зелиями и, удовлетворенно кивнув, потащил обратно в кабинет. «Не убил, не сожрал, не обесчестил!» Чуть раздраженно отрапортовал он. Хмурый Эндхартен так и торчал посреди кабинета. «Сядь! Не маяч!» «А ты, сестренка...» Он не сильно толкнул Киару в сторону дивана. «Ложишься, спишь и не злишь меня больше». Не удержав равновесия, она плюхнулась на диван. Сверху упало что-то мягкое. Демонстративно надувшись, Киара свернулась в кошачий клубок и закуталась в тряпку, казавшуюся полосатым пледом о леповатой расцветке. «Оба бесите!» — сонно пробурчала она, прежде чем закрыть глаза. «Обе бесите!» Умом Марк прекрасно понимал, что ревновать Киару к Эрхимагу Эрдлангу глупо. Все в Лингарде знают о его прекрасной супруге, встреча с которой не переживёт ни одна коварная разлучница, да и сам магистр, что ничуть не мешало испытывать при виде этой эфейской парочки жуткую, неконтролируемую ярость. Большую, пожалуй, чем с присловутым Тангримом едва не прибитым в морге. Дориан, по крайней мере, не был смелым настолько, чтобы вот так запросто прикасаться к Киаре. Хотел бы, но наверняка боялся какого-нибудь крайне неприятного проклятия в её исполнении. Лайм Эрдлонг же имел наглость ударить Киару, его марка инфернальную принцессу, которая к тому же выглядела так, будто вот-вот готова отправиться на материалы для вампиров. Ну, ударом этот подзатыльник можно было назвать с большой такой натяжкой. Однако поселившееся внутри Марка ревнивое чудовище плевать хотело на доводы разума. Подобные чувства и мысли о возможном убийстве всех, кто хотя бы ещё раз попытается глянуть в сторону Кьяры, пугали не меньше страшной раны на её груди и вероятности самому превратиться в непривлекательный фарш. Таких эмоций Марк не испытывал ещё никому, и прямо сказать, не слишком-то и хотел. уж больно они не подходят светлому магу. Сдержать себя и не разнести кабинет Фискова Хлыща к демоновой бабушке помогло только уважение к этому самому Хлыщу, как к могущественному магу, и портрет очаровательной леди Эльзы на одной из многочисленных полок. Когда Эрдланд вернулся, едва ли не таща Киару под мышкой, Марк успел успокоиться. Насколько это вообще возможно в подобной ситуации? Он отстраненно выслушал едкую тираду Архимага, пронаблюдал, как тот без лишних церемоний уложил недовольную Киару на диван и весьма резонно велел спать, да не злить. Таня охотно, но подчинилась. «Да садись ты уже», — повторил Архимаг повинуясь небрежному движению руки кресло отъехало от его стола сам он пристроился тут же на низком табурете времени у меня в обрез но на твое счастье я умею одновременно работать и трепаться так что можем поболтать пока я тут живописью балуюсь я не слишком болтлив пожал плечами марк надеюсь что вышло не очень грубо и протянул руку сын альферда И не болтун, хм, верится с трудом, насмешливо проговорил Эрдланг, принимаясь вырисовывать каркас защиты. Кожу немного жгло, неприятно, но терпимо. Слушай, как ты вообще столько лет не замечал, что на тебе нарисовали без на знает что? Ладно, допустим, девчонок на родном факультете ты раздевал не часто, к лежу предпочтения у тебя, хм, нетипичные. Он мимоходом покосился на закутанную в пёстрые плетёки Ару и устремил на Марка холодный взгляд. Но и без того было с чем сравнивать. У тебя половина семейства сплошь боевые маги. Поглядел бы на отцовские руны. Что вообще за несерьёзные отношения? Марк и сам задавался этими же вопросами и не находил на них хоть сколько-нибудь адекватных ответов. В академии он всегда внимательно относился к учёбе, понимал рунную магию и часто ею пользовался, но почему никогда не интересовался собственной защитой, знать не знал. Довольно странно подозревать магистра академии в чём-то подобном, медленно проговорил он, понимая, что это и есть правильный ответ. Преподаватели академии люди уважаемые и известные, У большинства в шкафах висит мантия Архимага, а треть преподавательского состава и вовсе входит в Светлый или Тёмный круг. Первые руны были имперскими. Уже потом, когда начались проблемы с контролем, Крэссель начал рисовать эти. В 15 лет меня не слишком интересовало их происхождение, тем более, что колдовать получалось лучше. Ты прав. Даже сейчас Мне сложно поверить, что магистр Академии мог навредить студенту. Угрюмо признал архимаг, ненадолго оторвавшись от нанесения узоров. Какое-то время он задумчиво разглядывал свой обширный инструментарий: разнокалиберные ножи и иглы, фиалы с краской, коробочки с сияющей пылью, должно быть, алмазной и амберлитовой. И всё же я бы на твоём месте заподозрил неладное. А уж на месте твоего батюшки и подавно. Как ты оказался на курсе Кресслеля в вопрос Кальфорду? Почему это? Не понял Марк. Да потому что он бы никогда просто так не позволил магу Классику обучать своего драгоценного наследничка. Не пожелай Альфард для тебя такого наставника. Вопли было бы на всю столицу. Нет, Маркус, Эрдланг помотал головой и взялся за инструменты тут дело не чисто. В противном случае ты бы учился, например, у магистра Лайон и горе не знал. Ну а я бы, увы, лишился возможности увидеть сестричку Кернейрис, молящую об аудиенции и взамен обещающую все, кроме кота». Его слова не утешали. Ну, может быть, самую малость. Марк, как только стало понятно, что все И Гринвудские фанатики, и магистр Крессель, и собственная защита взаимосвязана, начал подозревать нечто подобное. При всей, стоит быть честным, недалёкости отца, его зацикленности на женщинах и гулянках, совсем дураком Альфред не был. И наверняка понимал, что ничему прилечному мак классик ребёнка-природника не научит. Да и про защиту не мог не знать. Любое магическое воздействие на студентов до 16 лет осуществлялось с разрешения родителей. Правило касалось и тех, чьи родители обычные люди, что уж говорить о семье потомственных магов. Кресел наплёл ему что-то, заключил Марк, стараясь поглубже упихать мысли об отце в тани лелеющие мечты о его кончине. Согласитесь, несколько странно сначала объявлять своего бастарда наследником, а потом пытаться его извести при помощи преподавателя академии. Разумеется, наплёл, согласился Эрдланг. Ты палку-то не перегибай. Твой папенька умом никогда не блистал, равно как и порядочностью. Но где светлые маги, а где помыслы об убийстве? Всё ради общего блага, наигранно провозгласил он. Особенно сильно ткнув в руку маркой иголкой, от чего тот вздрогнул и зашипел. Ну я сегодня мечтал прибить кое-кого пару раз. Да ты вообще странный, уж как для светлого. Хмыкнул Эрдланг, глядя ещё холоднее и как-то даже вызывающе. Тебе папа не говорил, что нечего делать рядом с коварными злыми некроманками, нет? Ну так друзья обскажут. Вы, светлые, любите сползаться в кучку и гневно шептаться о гнусных порождениях тьмы». Он громыхнул свои железки на поднос и, обойдя рабочий стол, сунул в пространственный ларец какую-то бумажонку. «Чуть не забыл, надо же. Так, я нанес каркас, продолжим через пять минут». Марк терпеливо дождался, пока он закончит. И честно пытался прокрутить в голове возможную речь, чтобы не получилось совсем уж по-хамски. Мой батюшка вообще трепло редкостное. Его слушать уши повянут. А чужое мнение меня не слишком волнует, как и сплетни о коварных некроманках. Особенно если вспомнить о самой обсуждаемой из них, по крайней мере, за последние лет 20. Об этой вообще лучше не вспоминать без крайней нужды, пробормотал Эрдланн, впрочем, уже не так враждебно. Предупреждаю один раз, Маркус. Вздумаешь обижать мою сестрёнку, и я из тебя громотвод сделаю. Это гей бы император отмазал, а тебе такого счастья не обломится». Что ж, справедливо. Собственных сестер у Марка не имелось, что, кстати, удивляло его до сих пор, учитывая, в скольких койках успел побывать Альфорд. Зато имелись Эстер и Элси, за которых он, пожалуй, тоже прибил бы любого вздумавшего их обидеть. И не важно, что обе Фейергольд — девицы сильные и самостоятельные. Если это совет от брата, — сделал Марк ударение, — то обещаю, я не сделаю Киаре ничего плохого. Хотя, по правде сказать, за некоторые свои выкрутасы она заслужила неплохую взбучку. «Я и ее брат пожили», — пожали плечами в ответ. «Для Фейри такое родство немало значит» особенно если речь идёт о правящем доме. В общем, Киара моя любимая мелкая сестрица, так что прекращай тут глазками сверкать ревнивец. Ну, один в один моя жёнушка. Он усмехнулся и взялся за свои пыточные приспособления. О, мать тьмы, что вообще за хренотень творится в семейке Энтхартнов? Светлый маг за машками демоны это ж надо? В, в каком смысле? переспросил Марк, нахмурившись не бери в голову. Пока что не бери. Ну, ты отдохнул? Я начинаю. Дождавшись кивка, архимаг Эрдланг склонился над его предплечьем. Сейчас базовый слой нанесём, а потом я напишу ещё одно письмешко. Создание новой защиты заняло добрую половину дня. Руны густо покрыли не только предплечье и кисти, но и плечи, едва не до самой шеи причем значение большей части мудреных символов, Марк мог припомнить с трудом. В свете недавних событий это несколько настораживало. «Не трясись! Не к крыселю пришел!» — смешливо заверил Архимаг, правильно истолковав выражение его лица. «Фамильный склеп тебе не грозит. Магия готов покляться. Да, плетение нестандартное, но и ты у нас какой-то неправильный». Поверь, я знаю, что делаю. — Это хорошо, что мне не грозит, — отозвался Марк, все еще рассматривая рисунки на чуть покрасневшей коже. — Главное, чтобы и окружающим не грозило тоже. Эрдланг тут же резко посерьезнел. — Проблемы с контролем? — В 25 лет? Марк открыл было рот, сообщить, что ему вообще-то 27, но в итоге молча кивнул. Я займуся этим, но позже. Сейчас сам понимаешь, не до того. Пока что колдуй осторожнее и слушай Сикиару. Она у нас то ещё сплочное сокровище, но в беде не бросит. Он вдруг выдал подозрительно знакомую кривую ухмылочку. Я бы на твоем месте хватал, пока плохо лежит, а то чую, бедняжка одной ногой в невеสках у прекрасной леди Рангрит. О том, что у нас сплочный характер Киары, ему плевать и сам не подарок богов с такими-то родственничками, рунами и прочим дерьмом, которого вокруг него стало уж слишком много, Марк говорить не стал. Равно как и расписывать в подробностях, где он видал Стэна Фалька и прочих ее кавалеров, если те вздумают подкатить. Уж больно жуткая картинка вырисовывается. На сей раз собственная кровожадность даже не удивила. Сокровище при всех своих недостатках – полне заслуживала брошенных к ногам голов вампиров, драконов и подлых соперников. И раздиребезна, если такие мысли были хоть немного нормальными, учитывая сколько они знакомы. Вот об этом я и говорю. Эрдланг слонев в голову набок, внимательно его разглядывал. Ты, светлый маг Энтхартен, тебе положено быть милосердным, а не выглядеть так, будто собираешься кого-то сожрать. «Не собираюсь», — буркнул Марк. «Мы закончили?» «Разумеется». Милостиво кивнули ему. «Можешь идти?» «Нет, Киару будить не вздумай. Ей еще минимум три часа спать. Может, заставлю ее потом хлебнуть еще зелий». Идею Марк не оценил. «При всем уважении, Архимаг, но нет. Будить не стану, но и тут не оставлю». «Архимаг...» Как ни странно, спорить не стал, ограничившись раздраженным вздохом и короткой инструкцией. «Погрей, накорми, не давай магичить». «Кровь хлестанет, в истерику не впадай, это нормально. И что бы связалось со мной, как проснется?» Марку хотелось сказать, что это он и собирался делать, но он ограничился кивком и тут же направился к своей принцессе. Она спала, мирно и едва слышно посапывая, и, кажется, просыпаться не собиралась. Стараясь действовать как можно аккуратнее, он чуть приподнял девушку, набросил ей на плечи свой китель и, прежде чем взять на руки, нащёлпнул в мешочке на поясе камень телепорта. Его Марк прикупил довольно давно, на крайний случай, выложив за крохотный зелёный камешек и два лени всю зарплату. Телепорты Вещь неприлично дорогая. Притом число перемещений ограничено, и чтобы перезарядить телепорт, необходимо навидаться к артефактору. Зато настраивались они практически на любое место. Телепорт Марка переносил прямо к дверям дома. Сейчас это изобретение магической науки оказалось весьма кстати зрелище в виде мага с сомнительной полушафрийской наружностью, разгуливающего по улицам с бессознательной девицей на руках, вызвало бы вопросы у простого люда. Телепорт сработал на отлично. Уже через несколько мгновений их выбросило у дома. Кьяра зашевелилась в его руках, но не проснулась, только крепче вцепилась в его рубашку и что-то проворчала. Что именно он так и не расслышал? Наскара распутывая запирающую сеть заклинаний. Генри, предсказуемо встретивший их в коридоре, восторг от гостей не пришёл. Не залаял к счастью, но уставился с таким видом, будто Марк нанёс ему невероятное оскорбление, приведя в дом женщину без высочайшего дозволения. Не смотри так. Она хорошая, но немного не кроманка. Броси он И понадеился, что здоровый кусок мяса задобрит пса. Будет крайне неудобно, если тот случайно перепутает свою любимую косточку с туфлями Киаре. С крайне недовольным выражением на приплюснутой морде, Генри развернулся и прошествовал к своему дивану. Марк же, решив, что добиваться прощения собственной собаки даже звучит ненормально, будет позже Поднялся в спальню и как можно аккуратнее уложил Киару на постель. Он честно хотел оставить её одну. Однако лишний хаджелал, которые, судя по ледяной коже, были сейчас крайне необходимы, в его доме не имелось. Да и на кое они огненному магу, собственной повышенной температуры и возможности согреть воздух вокруг вполне хватало. Жаль, что сейчас этого делать не стоило. Марку хватало ума понять, что действия обновлённой защиты лучше опробовать сначала на полигоне. Так, на всякий случай, чтобы не поджечь ни нароком себя, Киару, дом и как вариант примерно половину улицы. Да и вообще в состоянии, когда тебя трясёт от злости на себя, Крейсселя, Тангрима и чего уж там на само Киару, колдовство приведёт к непредсказуемым последствиям. Поэтому Марк улёкся рядом с ней, придвинулся ближе и осторожно обнял, стараясь не потревожить рану. Прежде чем он провалился в сон, предположил, насколько недолго проживёт Крессель, когда до него доберётся леди Фалька.